Глава 18 Прощание Альт Торнбран провел в своем духе. «Что ж, госпожа Грин, вы уже поняли, что от вас требуется. Работа несложная, не так ли? Завтра у вас снова выходной в школе, так что надеюсь, вы выделите время, чтобы заняться моим наследством. И вы!» Он обернулся к Риспину. «Господин часовщик, для вас у меня найдется дело». «Напольные часы в больном зале не идут уже лет десять, если не ошибаюсь. Так что буду рад вас видеть. А вас нет». Мак поглядел на госпожу Энельму, но согласен терпеть как неизбежность. Провожать их к экипажу он не пошел. Подобные знаки внимания не оказывают нанятым работникам. Гвен подумала об этом и тут же вспомнила об обещанной плате. «Простите, я забыла кое-что спросить у Альда Торнбрана», сказала она своим спутникам, остановившись за несколько шагов до входной двери. «Это не займет много времени». Слуга, ведший их к выходу, помочь не вызвался, и Гвендолин пришлось отправиться на поиски хозяина самостоятельно. В огромном замке немудрено было заблудиться, но удача была на ее стороне, и, недолго поплутав по коридорам, Гвен услышала из одной из дверей голос мага. «Ты уверен в этих людях?» — спрашивал тот кого-то. «Да, Альт Торнбран, — отвечали ему. У них есть опыт скрытой слежки, в основном за неверными женами, но и наших воров они не упустят. Меня не интересуют воры. Мне нужен тот, кто их нанял. Хотя не уверен, что он свяжется с ними, но иных зацепок нет. Их же отпустят сегодня к вечеру». «Неужели речь о тех разбойниках, что выкрыли шар из замка и напали на нее в лесу? Их арестовали, а теперь отпустят?» Подобное в голове у Гвен никак не укладывалось, но иных объяснений услышанному она не находила. «Спасибо, Джером», — послышалось из-за приоткрытой двери. «Извещай меня обо всех новостях». Понимая, что тот, с кем говорил Мак, вот-вот выйдет в коридор и не желая быть застегнутой за подслушиванием, Гвен быстрым шагом, нарочито громко отстукивая по каменным плитам каблучками, приблизилась к двери и постучала. На сток в коридор выглянул пожилой слуга, тот самый, что был с Эмрисом Торнбраном в лесу, когда Гвен нашла шар, а позже приезжал в Трилоне, чтобы разузнать о ней. «Джером», — повторила она про себя, запоминая имя. «Простите», — пролепетала, потупившись. Мне показалось, я слышал голос Альда Торнбрана. Он здесь? Да-да, входите. Слуга распахнул перед ней дверь в просторный кабинет, захламленный не меньше, чем комната, куда свалили наследство покойного хозяина. Новый владелец замка сидел за заваленным бумагами столом и вряд ли собирался наводить порядок в документах. Перед ним стояли бутылка вина и наполовину наполненный бокал. И кажется, это было все, чем Мак планировал заняться. «Госпожа Грин?» — удивился он появлению Гвен. «Решили задержаться?» «Ненадолго хотела напомнить вам об условиях нашего договора». Эмрис Торнбран недоуменно приподнял брови. «Если начинать пить в середине дня, не мудрено забыть обо всем на свете». «Вы обещали вернуть мою рукопись, если я соглашусь помочь вам», — напомнила Гвен. «Да? А ведь действительно, она была где-то здесь». «В этом свинарнике?» — хотелось воскликнуть Гвен. Она представила свой роман измятым, облитым вином и погрызенным мышами и вздохнула с облегчением, когда Торнбран протянул ей рукопись, целую и невредимую. «Из любопытства дочитал до конца», — сказал он. «Могу ручаться, что больше чуши мне никогда не попадалось». Гвен сжала губы, решив не реагировать на его насмешки. «Но один момент мне все же понравился», — неожиданно заявил маг. «В самом начале, когда Арчибальта готовится покинуть родительский дом и смотрит в окно на парк и башню с часами, описания весьма яркие, живые, я бы сказал, читаешь и будто сам видишь то место, и узнаешь, это ведь в столице, парк рядом с театральной площадью». За мостом расположены несколько особняков, и можно предположить, какой из них принадлежал отцу Арчибальда. «Погодите-ка!» Торнбранд сморщил лоб, Гвен испуганно затаила дыхание. Не так много собственных черт она вложила в своего героя, но воспоминания о родительском доме у них были общие. В романе Гвендали написала то, что сама видела из окна спальни, прежде чем навсегда покинуть столицу. «Нет». Маг тряхнул головой. «Уже не помню. Давно там не бывал. А вы? Вы же не придумали тот вид? Ни за что не поверю». «Не придумала», — согласилась Гвен. «Подруга по пансиону часто рассказывала о доме своего детства. Я решила, что для Романа ее рассказы подойдут лучше, чем мои воспоминания о ферме отца». «Отчего же?» — ухмыльнулся хозяин. «Сделали бы Арчибальда пастушком», Он ведь и так им получился. Этакий персонаж с пасторальной картинки, притворяющийся отважным героем. Милый, добрый, да глупого честный, наивный и мягкотелый. Это ваш идеал мужчины? Гвен поглядела на бутылку и подумала, что мага должно быть уже пьян, а значит, спорить с ним и даже говорить о чем-либо бесполезно. Всего доброго, Альт Торнбранн. Она присела в реверансе и, прижав к груди рукопись, пошла к выходу. «До завтра, Гвенда!» — прилетела в спину. «А помните, какую мелодию играли те часы в полдень?» Часы на старинной башне, высевшиеся у входа в зеленый парк, распростершиеся прямо под окнами отцовского особняка. Конечно, напомнила, даже спустя столько лет эта мелодия проникала в ее сны и иногда будила среди ночи, «Вы так бледны?» — заметил Криспин, когда она вышла на замковый двор. «Что-то случилось?» «Нет-нет, ничего». Гвен вымучила улыбку. «Видимо, это место на меня так действует». Она думала, что они сразу поедут в деревню, но карета свернула к усадьбе Альда Линтона, а вскоре перед ними предстал и он сам. Любезно поприветствовал Гвендолин, кивнул госпоже Энельме, которая тут же поспешила к дому и скользнул не слишком дружелюбным взглядом по Криспину. Неужели ревнует? Подумала Гвен и, прислушавшись к себе, так и не поняла, радует ли ее это открытие. Всю дорогу она просидела, крепко прижимая к себе рукопись, и из головы не шли слова Торнбрана. Хотелось поскорее вернуться домой и перечитать роман, чтобы убедиться, что ничем себя больше не выдала» однако у Сквайра на ее счет имелись другие планы. «Вы не откажетесь со мной прогуляться?» — поинтересовался он, начисто игнорируя часовщика. «Прямо сейчас?» — удивилась Гвендолин. «О, простите, я не подумал, должно быть, вы устали или голодны?» «Нет», — она покачала головой, «я пообедала в замке», и, пожалуй, с удовольствием пройдусь. После нескольких часов, проведенных в пыльной комнате, прогулка по приусадебному парку и впрямь показалась неплохой идеей, тем паче на смену затяжным дождям наконец-то пришли погожие солнечные деньки. «А я, с вашего позволения, отправлюсь в деревню», произнес Криспин Дей. Гвен ощутила по отношению к нему что-то вроде угрызений совести — Но после того невнятного объяснения, когда он пробрался среди ночи к ней в комнату, Криспин даже не заговаривал о том, что испытывает к ней какие-либо чувства, кроме дружеских. Да и то и ночью. Разве он говорил о чем-то большем, нежели симпатия? И Гуэн ничего ему не обещала. «Как прошел день?» Полюбопытствовал Сквайр, когда они остались наедине. «Торнбран не докучал вам, пока вы находились в замке?» «Нет, ничуть». Почти не покривила душой Гвендолин. Я ведь была под надежной охраной, наверное, даже чрезмерно надежной для временного секретаря. В вашей охране нет ничего чрезмерного, не согласился Альда Линтон. Мы ведь знаем истинный смысл вашей работы на Эмриса Торнбрана хочется верить, что срок ее не затянется, и вскоре вы узнаете все о том шаре. Или уже узнали. Мне кажется, вы чем-то обеспокоены. Сегодня я случайно услышала разговор в замке. Нерешительно начала Гвен. Как я поняла, речь шла о тех самых разбойниках, что напали на меня в лесу. Альта Торнбран сказал, будто их собираются отпустить. Вопиющая безнаказанность. Нахмурившись, пробормотал собеседник. И еще, что его интересуют не сами воры, а тот, кто их нанял добавила она. Корлеон Линтон глубоко задумался, и Гвендолин стала не по себе. Опять она все испортила. Прогулка, которая наверняка задумывалась как романтическая, превратилась в обсуждение крайне неприятных вещей. Но раз уж начала, придется рассказать и все остальное. «Так бывшего владельца обозвали вором?» усмехнулся Альт Линтон, когда она пересказала ему слова Флорианы Эдевейн. «Да!» но его племянника это ничуть не смутило. Хотя, если дядя Эмриса Саторнабрана купил или выменял этот предмет у кого-то, то выходит вор вовсе не он, а другой человек. «Не забивайте себе этим голову», — посоветовал Сквайр. «Выполняйте свою работу для мага и... Постарайтесь с ним не сближаться. Очень вас прошу». Гвен нахмурила брови. «Сближаться? Снова намек на ревность?» «Ему не до меня», — сказала она. «Ведь в замке гостит Альда Эдевейн. Она очень красива. Думаю, из них получится весьма гармоничная пара». «Если не поубивают друг друга», — добавила мысленно. «Уж не написать ли мне детектив? Обстановка вполне способствует». Когда прогулка закончилась, Гвен вернулась домой пешком, отказавшись и от экипажа, и от сопровождения. Время было еще не позднее, а недолгая дорога радовала теплом, щебетом птиц и нежной зеленью распускающейся молодой листвы. Лишь на сердце было неспокойно. Лежавшая в сумке рукопись не давала о себе забыть, однако уделить время Роману у Гвендолин не получилось. Возле школы ее встречала изнывающая от нетерпения Джесмин. Вот, отец забрал сегодня со станции с другой почтой. Она протянула какое-то письмо. ты час караулю тебя, чтобы отдать. Где ты пропадала так долго?» Сначала работала у Альда Торнбрана, потом гуляла с Альдом Линтоном. Не задумываясь, ответила Гвендолин, жадно глядя на имя на конверте. Сердце стучало так громко, что стук его отдавался в ушах. «Письмо от Гвенды». «Ясненько. Тебе наша деревенская компания теперь совсем не интересна. Только со знатными людьми дружбу водишь». Проворчала приятельница. А может, не только дружбу? Ты хотела мне что-то сказать? Спросила Гвен, пропуская мимо ушей неприятные намеки. Да. Вдохнула дочь старосты. Дернула за ленту на шлепке, едва ее не оборвав. Я... Отменила помолвку. Эта новость заставила забыть о собственных проблемах. Теперь понятно, чего Джесмин так себя ведет. «На нее и обижаться сейчас нельзя. Выпьешь чашечку чая?» — предложила Гвендолин растерянно. Подруга кивнула, и они вместе вошли в здание школы. Талола сегодня отдыхала, так что хозяйничать предстояло самостоятельно. Оставив рукопись и нераспечатанное письмо в комнате, Гвен отправилась на кухню».